Я тоже так могу. Я тоже так могу. Говорим мы иногда, глядя на произведения современных художников. Наивному зрителю кажется, что этой фразой он отправляет современное искусство в нокаут. В то время как оно только и делает, что говорит зрителю. Да, ты тоже так можешь. Вспомните свои детские раскраски. Когда, соединив несколько точек на бумажном листе, вдруг становишься автором «Лебедя» или «Зайчика» то есть художником. Наши древние предки, произвольно соединяя звезды на небосводе, наделяли их высоким значением. Заметьте, они не остановились на большом ковше и малом ковше. Они пошли дальше и превратили их в большую и малую медведец. Это был по-настоящему художественный жест. Ведь художник наделяет предметы содержанием. Он просто приходит и говорит «ты больше не ковш». Не кухонная утварь, а живое существо. Так художник становится маленьким богом. Ведь и во многих священных текстах божество просто говорит «пусть будет так-то», и происходит то, что оно повелевает. Достаточно воли. Воли и опыта. В знаменитой книге «Гении и аутсайдеры» Малькольм Гладуэлл объясняет это правилом «десяти тысяч часов». По мнению автора, такое количество времени необходимо для владения любым мастерством. Проще говоря, нужно тратить 3 часа в день в течение 10 лет на одно и то же дело. И тогда любой станет художником, даже если его работа к этому не располагает. Художником может быть кто угодно и где угодно. И я докажу это прекрасным воспоминанием Петра Семенова-Теньшанского, великого географа. Ему принадлежит исторический анекдот, который приводит меня в настоящий восторг. Итак, в царствование Александра III в Варшаве в Императорском театре работал оригинальный кассир. При выдаче билетов он спрашивал у мужчин, покупающих билет в партер, берет ли он билет для себя или для кого-то другого. Получив ответ, что билет берется для себя, кассир вежливо просил снять шляпу и уже после этого выдавал билет. Внимание! Вопрос. Зачем кассир это делал? Просто знайте, что кассир этот был не только оригиналом, но также и патриотом. Свои манипуляции с публикой он производил в так называемые царские дни, когда театр посещал сам император. Ну, а теперь отгадка. Он делал это, чтобы из плешивых голов составить в партере букву «А», видимую сверху из ложи, где сидел Александр Третий. «Я очень люблю эту историю и этого кассира. Для меня он образец настоящего художника. Не того, который смешивает краски, а того, кто находит эти краски в реальности. Того, кто пишет имя, буквы, слова и фразы. Главное из которых — я художник. И да, вы тоже так можете».